11 практических шагов к избавлению от сахарной зависимости. Сахарная зависимость — это не только физиология, она мало чем отличается от других с точки зрения поведения. Когда-то моей любимой антистресс-игрушкой была сигарета, и стаж был приличным, но в один момент я без ломки бросила курить. Я начала целенаправленно думать, что курение — это зло для здоровья, и каждый раз, когда я беру сигарету в руки, это маленькая бомба замедленного действия. Со временем появилось небольшое отвращение, и я начала постепенно неосознанно бороться с привычкой. А в какой-то момент в моем сознании произошел большой взрыв, и я с злостью выбросила последнюю в своей жизни пачку сигарет. Я думала, что это сила воли, и теперь придется бороться с синдромом отмены. Но его не было, лишь легкий дискомфорт при срабатывании условного рефлекса. Однако и он было прошел, ведь я сформировала это отрицательное отношение к курению задолго до того, как бросила. Я не осознавала, что процесс уже идет, хотя с каждым днем мне было все противнее брать в руки сигарету. Тогда я осознала, что это больше поведение, нежели физиология. Тело идет за решениями мозга, И если мозг смог отказаться, то ты больше не сможешь этого делать. Если мы ежедневно подпитываем свою зависимость, говоря «я же чуть-чуть, иначе с ума сойду», то ничего не выйдет. Оставь я тогда хоть одну сигарету, курила бы до сих пор. На уровне подсознания мы не хотим избавляться от зависимости, ведь это некий привычный и уютный ритуал, без которого, как нам кажется, жизнь станет пустой и серой. С сахаром расстаться еще сложнее, ведь он не такой страшный, а на упаковках нет изображений ужасных последствий. Не бывает такого, чтобы человек попал в больницу с катастрофически завышенным уровнем глюкозы, представляющим угрозу жизни, и врач говорит, что теперь сахар под запретом до конца дней, что если хоть одна конфета попадет в рот, то все закончится плохо. В таком случае зависимость отключилась бы сразу, Так работает страх за свою жизнь. Есть много примеров, как люди со стажем курения 50-60 лет бросали эту привычку за день, от страха. Главное, чтобы кто-то подал информацию в тот момент, когда человек находится в нужной кондиции. Авторитетный врач с выпученными глазами, изучающий ваши анализы, отлично отобьет эту тягу. Сознательно дойти до отказа гораздо тяжелее. Ведь зависимость всегда держит мозг в некоем тумане. И с сахаром ситуация примерно та же. Только люди недооценивают риски. Сахар подкашивает здоровье не так заметно, да и люди сами игнорируют очевидные тревожные сигналы тела. Мы не можем предугадать, ударит ли это по метаболизму, разовьется ли диабет и так далее. Отовсюду можно услышать. Есть можно все, но понемножку. И это тоже подпитывает сахарную зависимость, заставляя человека думать, что все в порядке. На самом деле все не так просто. Всем известно, что сахар раззадоривает аппетит. Сравним здоровый аппетит после нормальной еды со спокойным и вежливым джентльменом, который осторожно стучит в дверь. Когда пришла, пора подкрепиться. В таком случае аппетит после сахара — это огромный, изрядно поддатый дядя Жора в татуировках. И люди, живущие с установкой Утром можно все, страдают потом от этого дяди жора весь день, пока он куролесит, заставляя поглощать все больше сахара. А ночью сахар провалится, дядя жора проспится, а на утро потребует еще немного. Сделать свои выводы о сахаре и отказаться от него мне помог не страх за здоровье, а честолюбие. Наблюдая положительное влияние на тело, кожу и волосы, работу мозга, Я исключила сахар из своей жизни. Ведь это стоит того, чтобы больше не возвращаться к прежнему состоянию. Без сахара фитнес-форма стала в какой-то момент просто литой. Я даже потом намеренно возвращала нужные женские округлости. Все это непросто, но я прошла этот путь. Понять, есть ли у вас зависимость, очень просто. Представьте, что кто-то предложил вам отказаться и хочет отобрать. Если вы чувствуете агрессию, это зависимость. Чтобы избавиться от сахарной зависимости, прекратите для начала подпитывать ее успокаивающими мыслями. Через какое-то время вы поймете, стоит ли вам оставить компромиссную порцию сладкого и бороться с аппетитом, ведь некоторые могут съесть одну конфету и остановиться, или лучше исключить его совсем. Если вы не относитесь к счастливчикам первого типа, Прекратите воспринимать сладкое как ритуал, поддерживающий ваш психологический комфорт. Это лишь временно, а последующий длительный дискомфорт того не стоит. В долгосрочной перспективе сахар не успокаивает, а, напротив, делает нас тревожными, капризными, непродуктивными и непоследовательными. Поэтому думайте о последствиях. Не держите сладкое дома, на виду, оправдываясь тем, что это для родных, Им это тоже ни к чему. Они могут позволить себе съесть это в кафе или на прогулке, а дома храните максимум рафинад или мед, чтобы добавить в чай или какую-то здоровую пищу. Установка «можно всего понемногу» работала тогда, когда у людей не было такого доступа к высококалорийной углеводистой пище. Люди в целом были умереннее в еде. Вспомните, даже их порции были меньше. При сахарной зависимости дело даже не в глюкозе, а в самом сладком вкусе, поэтому лучше исключить или минимизировать его в принципе. В том числе это касается сахарозаменителей. Так, в одном из исследований крысам давали воду, подслащенную сахарином, и реакция была ровно такая же, как на сахара. Все это приводит к одному, к резким скачкам дофамина. А эту систему лучше вообще лишний раз не стимулировать. Ведь скачки дофамина дезорганизуют психику, вплоть до серьезных расстройств. Сахарная зависимость имеет три стадии. Переедание, абстинентность и тяга. То есть сначала мы едим сверх физиологической потребности, затем испытываем ломку при попытке отказаться. И в конце концов ситуация выходит из-под контроля. Мы становимся зависимыми. Тяга — это невозможность оставить ситуацию в прошлом, стремление и дальше использовать сахар для успокоения, лечения и получения ярких эмоций. Дело в том, что мы не просто переедаем, а постепенно увеличиваем дозу, поскольку прежней уже недостаточно. От нее мы не испытываем такого удовольствия. И если не пресечь это в самом начале, то нам всегда будет мало. Так работает любая зависимость. И это касается не только сахара, но и любых других продуктов-триггеров. Например, мне кажется, что часто это случается с мучными, даже скорее дрожжевыми, и молочными продуктами. Они, как и сахар, способствуют выработке опиатов в мозге, действуют наподобие дозы для наркозависимых, стимулируя те же части мозга. Кроме того, эта любимая еда очень и воспалительной микрофлоры кишечника, Таким образом, сахарная зависимость имеет как психологическую, так и физиологическую основу. Когда вы съедаете что-то сладкое, вскоре наслаждение перестает быть таким резким и острым. На самом деле, пик удовольствия наступает еще перед тем, как вы начинаете есть, а затем уровень дофамина падает, чтобы вы снова и снова давали организму сахара, стимулируя мозг. Кроме того, при снижении уровня дофамина включается чувство вины, которое вкупе с плохо контролируемым аппетитом приводит к мысли, что теперь-то уже все равно. Еще один день пропал, правильное питание снова отложено на завтра и можно позволить себе еще, чтобы избавиться от негативных эмоций. Как только вы осознаете это и решите, что не хотите находиться в этом вечном круге, вы начнете выздоравливать. но не сразу. А теперь перейдем к практике. Первое. Ни один прием пищи не должен базироваться исключительно на углеводах, даже самых сложных и полезных. Фрукты, каша с сухофруктами, картофель — не лучший выбор. Добавляйте белок, клетчатку, правильный жир в небольшом количестве. Это позволит замедлить выброс сахара в кровь. Второе. Питайтесь по тому режиму, который подходит именно вам. Кому-то подходят регулярные приемы пищи через равные промежутки времени, кому-то большие пищевые паузы, интервальное голодание. Если вы нервно ожидаете открытия пищевого окна, перебиваясь чаем, второй вариант не для вас. Найдите свое, чтобы не испытывать чувство голода, которое будет отвлекать отдел. Третье. Минимизируйте переработанные продукты, поскольку они стимулируют аппетит, провоцируют быстрые и резкие скачки сахара в крови, чтобы вам хотелось все больше и больше, и вы покупали это чаще. Кроме того, чем больше переработан продукт, тем легче он усваивается организмом. В отдельных случаях это хорошо, например, при проблемах с пищеварительной системой. Но необходимо соблюдать баланс между переработанной и цельной едой, поскольку от переработанных продуктов сытость наступает медленно и держится недолго. Четвертое. Вместо того, чтобы устраивать на завтрак праздник живота, включите в него белок, жир и фитонутриенты. Это поможет стабилизации чувства сытости. Многие регулярно готовят на завтрак блинчики или едят творог. Несмотря на то, что знают, что это распаляет аппетит. Я не демонизирую конкретно эти продукты, у каждого свои триггеры. Найдите те продукты, которые не только приносят вам удовольствие, но и помогают оставаться сытыми. Помните, что тяга к сладкому зачастую является последствием того, что организм не получает достаточно воды и питательных веществ. Пятое. Балансируйте рацион антисахарными специями. кориандром, корицей, мускатным орехом, гвоздикой, кардамоном. Шестое. Не забывайте добавлять в рацион источники важных микроэлементов. Именно их дефицит, а не дефицит глюкозы, приводит к сахарной зависимости. Организму нужны как минимум калий, омега-3, Д3, железо, хром, цинк, магний. Седьмое. Высыпайтесь. Ведь не выспавшийся организм будет требовать энергии, а самый простой и доступный источник энергии — своеобразный допинг. Это сахар. Восьмое. Не забывайте об эмоциональной стороне вопроса. Если вы самостоятельно не справляетесь со своей сахарной зависимостью, возьмите несколько консультаций у психолога, специализирующегося на этом вопросе. Осознав и проработав свою эмоциональную потребность, которую вы заедаете сладким, вы сделаете большой шаг на пути к избавлению от зависимости. Девятое. Следите за микрофлорой. Согласно исследованиям, микрофлора современных европейцев и американцев, то есть жителей благополучных, экономически развитых стран, богата особым классом бактерий — фермикутов. Именно они формируют пищевое поведение тучных людей, потребляющих большое количество жиров, сахаров и химических агентов, подкармливающих эти бактерии и способствующих их дальнейшему росту. Если вы не будете давать им этого, то предотвратите такую ситуацию. Хотя перед смертью они еще помучают вас своими требованиями, вплоть до кошмаров, слабости и головокружений. Десятое. Исключите или хотя бы минимизируйте подсластители. Как вам уже известно, Зависимость формирует даже не сам сахар, а сладкий вкус. Одиннадцатое. Постройте свой рацион так, чтобы получать из него хром, Л-глутамин и альфа-липоевую кислоту. Они хорошо помогают справиться с тягой. Как видите, избавление от пищевой аддикции дело серьезное, не быстрое и многоэтапное. Конечно, речь идет именно о тех, кто потребляет неограниченное количество сахара. постоянно срывается и имеет различные проблемы со здоровьем, а не о тех, кто ест ложку варенья с чаем или может позволить себе тирамису в кафе с подругами. Прежде всего, разберитесь в своих причинах зависимости от сахара, а затем я бы пошла по пути обоснованного физиологически отрицания. В моем случае сработало и работает до сих пор стремление к отличным физическим показателям, но мои проблемы были скорее досадными, а не угрожающими. Найдите свою мотивацию. Например, плохое состояние кожи из-за сахара, трудности с фокусировкой, заторможенность мышления, ухудшающиеся из года в год показатели крови, невозможность остановиться, которая может привести к опасным последствиям, риск не то что не похудеть, но и угробить здоровье. Дайте себе фундамент вместо того, чтобы просто корить себя. Не поддавайтесь эмоциями. Они не имеют никакого отношения к реальному делу. Нужны аргументы и четкий план.